Глава семнадцатая. Рита. Очередной день проходит, как день сурка. Много ездим, разговариваем с людьми и снова к концу дня остаемся ни с чем. Бесит меня. Нет результата, значит, подход неверный. Резюмирую. Хватит подчиняться, пора действовать самостоятельно. Поедем в ресторан поужинать. Бросает в конце дня кромов. Я не возражаю. Стоять целый вечер у плиты нет ни сил, ни желания. Подъехав к ресторану «Пилигрим», оставляем машину на парковке и шагаем в заведение. Пересекаем зал. Неожиданно вслед за нами появляется госпожа Полонская. «Почему она?» Судорожно соображаю, что приход ее не случайен. Выходит, лишняя тут я. «Герман, ты не сказал, что у тебя свидание». Говорю, глядя на него в упор. «Брось, Марго, скорее деловая встреча», — с насмешкой произносит он. В его глазах лихорадочный блеск. «Интересно, с чего он так завелся. «С предвкушении, что ли? Какого черта тогда потащил меня с собой?» Я сглатываю и вскидываю глаза на госпожу Полонскую. Появление Полонской в зале вызвало бешеную волну возбуждения, которая катилась по посетителям ресторана, и, похоже, только набирала обороты. Гул нарастал. Я скептически окидываю ее взглядом. Не нахожу к чему придраться. Она сексапильна, очаровательно и загадочно. Действительно хороша. Узкая черная юбка чуть ниже колен обтягивает красивые бедра и выгодно подчеркивает стройные длинные ноги. Тонкая черная шифоновая блузка с глубоким вырезом плотно обтягивает роскошную грудь. Туда устремлены все взоры. Пышная огненно-рыжая копна волос ослепляет мужскую публику в зале, и Громова тоже. На этом всеобщее потрясение не заканчивается. Легкомысленные локоны игриво рассыпаются по ее плечам. Мужчины наблюдают за обернутой в строгую черную юбку частью тела вплоть до самого входа в vip кабинку Следят, как двигаются, обутые в стервозные сексуальные шпильки ноги. Алла переводит взгляд с меня на Громова и обратно. Бездонные глаза новоявленной сирены, синие при синие, полные всепоглощающие нежности, манящие и зовущие в свою сладкую пучину. От них невозможно оторваться. В них можно утонуть и никогда не всплыть на поверхность. Но как же? «Точно деловая встреча?» — ухмыляюсь я. Только о том, что она деловая, он забыл ее предупредить. Хищница вышла на охоту. Не всякий устоит. Очевидно, с ней поработала целая армия стилистов и визажистов. Вдова явно готовилась к этой встрече и убила на нее весь день. Уж не Громов ли тому виной? А наш храбрец в последний момент струхнул, опасаясь попасть под влияние ее чар. Не потому ли прихватил меня с собой? «Ведь Мадонна наша все таки подозреваемая. Тяжело ему приходится». Полонская слегка разочарована. Пытается скрыть за фальшивой улыбкой. Но я хорошо ее знаю, вижу насквозь. И дело не только в том, что она рассчитывала на встречу тет а -тет, Но и моя персона была ей явно не по душе. Бросив на меня быстрый взгляд, она нахмурила свои брови. «Ну, госпожа Полонская...» Не все так готовились к выходу в свет. Некоторые заехали сюда случайно, просто поужинать. Так бывает. Я понимала, что одета не под элитного заведения, явно раздражаю утонченный вкус госпожи. Мне плевать. Мне даже в кайф. Как всегда, с утра натянула на себя футболку с очередным немыслимым логотипом и рваные джинсы. Могла, конечно, надеть и нерваные, но чего уж теперь, не надела. Не обращая внимания на впечатление, оказанное моей скромной персоной на вдову, я продолжаю играть свою роль. Глазею на нимфу, широко улыбаясь. изображая бурную радость. оглядываясь по сторонам. Мы находимся в шикарном дорогом вип-кабинете. Громов тоже постарался. «Алла, очень рад тебя видеть», — выдвигает стул для гостей. Я оплёхуюсь на своё место самостоятельно. «Взял с собой сестренку, ты не против?» Ласково интересуется мнением Аллы, не сводя с неё восторженных глаз. «Ну что ты, Герман?» — натужно улыбается она. «Я рада видеть тебя с ритулей». Мне показалось, или она реально заскрипела зубами от злости. Сильно я ее раздражаю. А ведь я еще и сказать ничего не успела. «Садись», — продолжает суетиться вокруг нее Герман. «Я благодарна тебе, Гера, за то, что вытащил меня в свет», — мило воркует Полонская. Я слишком зациклилась на своем горе. «Очень заметно», — иронизирую я. Разоделась стыжет, так, что все мужики в зале обезумели. «У меня же дети. Я должна жить ради них дальше». Выдыхает она, глядя на Громова, томным, продолжительным взглядом. «Алла, наша семья всегда готова тебя поддержать», мягко произносит Громов, разливая вино по бокалам. И будто случайно касается ее руки. «Давайте помянем Кирилла, пусть земля ему будет пухом». Подняв свой бокал и глядя в потолок, он глотает. «Мы тоже медленно пьем вино. Ставим бокалы на место. Я никому не мешаю, так и хочется спросить мне этих двоих. Они флиртуют прямо на моих глазах. Сначала меня это забавляет. Следующая стадия надоедает. И последняя откровенно раздражает. Может, я ревную? Кого? От возмущения я качнулась, едва не свалилась со стула. Этого напыщенного, самоуверенного в собственной неотразимости пижона? Ну, не дура же я совсем. А может, это игра? Дава мечтает держать Громова на коротком поводке, быть в курсе расследования. Возможно, даже повлиять на его исход. Громов – держать ее у себя на виду. Алка уверена в своем женском очаровании. Громов – в своей мужской харизме. Полонская не сдается, самоуверенно полагая, что нет еще на свете того мужика, которого не покорила бы ее красота и сексапильность. Поведение и манеры ее становятся все более провокационными, жесткими, откровенными. Герман ведет себя соответственно моменту. Не могу понять, подыгрывает или реально поплыл. О нет, оба меня достали. Не маленькие, сами разберутся. Пора валить отсюда. Пойду в дамскую комнату, попудрю носик. Произношу я, поднимаясь со своего места. В этот момент у Германа звонит телефон. Громов глухо отзывается, он на звонок. А леди Смарго, у меня важный звонок. Неожиданно грубо выплескивает он, будто срывается. Полонская выдерживает паузу, рассчитывая на то, что он может передумать. Но он уже откнулся в свой мобильник, хмурит брови и внимательно слушает собеседника. Не привык суетиться. Суров, холоден, неприступен. Ведет себя так, словно нас уже здесь нет. Алла грациозно поднимается со своего места. Выпрямляет спину, скидывает голову. Плавно покачивая бедрами, идет к выходу. Я встряхиваюсь и бросаюсь вслед за ней. Ее появление в зале вызывает очередную волну возбуждения. Она гордо шагает по залу. Мужики с диким восторгом пялятся на нее, точно она сама Афродита. Удивляться не приходится, ведь и напарника моего постигла сия участь – борьбы духа с плотью. Полонская идет как по подиуму и смотрит поверх голов сидящих за столиками взбудораженных посетителей ресторана, откровенно раздевающих ее взглядами. Она никого не видит, не слышит, не замечает. Она зла на того, кто остался в вип-кабине. Я тоже на него зла. Вот только причины у нас разные. Какого чёрта он притащил меня сюда? Глазить на их представление? Проходит десять минут, и мы возвращаемся под теми же прицельными взглядами. «Девочки, я уже вас заждался!» Встречает нас, широко улыбаясь Громов. Глаза его блестят. Он снова преобразился. Хамелеон! Я больше никого из себя не изображаю. Откровенно скучаю. С ужином давно управилась. И теперь жду только одного, когда это шоу закончится. Аллочка, похоже, тоже успела разочароваться в кавалере. В этом я ее поддерживаю. Раскусила этого наглого самца. «Рита, я очень благодарна и тебе за сегодняшний вечер», — очень проникновенно говорит Полонская. От неожиданности замираю, пытаясь осознать ее слова. Артистка она еще та. Жаль, пропадает талант. Хотя почему пропадает? Мужиков она классно разводит. Славка сидит в СИЗО по ее милости. Кирилл, пока ее распознал, вообще успел распрощаться с жизнью. «И знакома ли я совсем всем перечнем её жертв?» «Ну что ты, Алла, не стоит благодарности!» Воркую я, не желая уступать ей в артистизме. «Мои родственники, дядя Лёва и мой любимый брат Герман, они такие сердечные люди. Мне остается только соответствовать им. Мы ни за что тебя одну не оставим». Чеканю я слова, наблюдая за ее реакцией. Она хмурит брови. «Мне нравится наше повышенное внимание?» «Бывает. Но это лучше, чем сидеть, как Славка в СИЗО. Уж поверь мне, дорогая». Наконец, она мужественно выдавливает из себя натужную улыбку. И поспешно прощается с нами под предлогом, что дома ее заждались дети. «Не уснуть без мамочки». Громов рассчитался с официантом, мы тоже отправились домой. Я упала на сиденье и откинулась на спинку кресла, мечтая отключиться от неприятных впечатлений вечера. «Марго, это правда, что я твой любимый брат?» Зарвал тишину хрипловатый голос Громова. Я вжалась в кресло, мечтая исчезнуть, провалиться под землю. А еще лучше, если исчезнет он. Но это несбыточные мечты. Придется ответить. Брось, Герман, меня тошнит от вашего сегодняшнего шоу. Не открывая глаз, цежу я сквозь зубы. Какого черта там делала я? Он не ответил. Завел мотор и втопил педаль газа в пол. Машина рванула с места. Дерганный и нервный какой-то.